Глава седьмая Главный секрет высокой конверсии. Ты три года проработала в турагентстве и была совершенно довольна должностью, зарплатой и перепадавшими время от времени горящими турами по смешным ценам. О подработке или удаленной профессии даже не задумывалась. Многочисленные подружки, которые то и дело выкладывали фото из кафе с ноутбуками, и блогеры-фрилансеры, совершенно тебя не интересовали. Ты просто не обращала на них внимания. Вряд ли что-то заставило бы тебя бросить работу, если бы незаметно не подкрался декрет. Почти сразу стены квартиры стали давить, тебе было тесно и невероятно скучно целый день заниматься домашними делами. Когда вся посуда была перемыта три раза, полы протерты даже в самых невероятных местах, а холодильник ломился от изысканных яств, ты беспомощно села на диван, обняла колени руками, и грустно уставилась в одну точку. «В таком положении можно было просидеть очень долго, но тебя мгновенно вывела из транса призывное делень». Это пришло уведомление. Подружка детства сообщает всему свету о том, что прошла очередные курсы. «Ты уже собиралась отложить телефон, как вдруг...» «Бинго!» С этого момента удаленная работа стала идеей фикс. Но осторожная и рассудительная ты не привыкла бросаться в омут с головой. Сначала следовало все подробно изучить. Каждая рекомендация блогера, каждая ссылка официальной рекламы вела тебя к новым граням фриланса. Ты лавировала между модными словечками, перешагивала золотые горы, которые обещали именитые гуру коучинга, и продолжала искать то самое свое». «Больше всего тебя привлекла профессия таргетолога. Неудивительно, что вскоре ты познакомилась со школой номер один в этом направлении и выбрала-таки свой идеальный вариант обучения. Осталось его пройти, и декрет больше никогда не покажется скучным. Да что там декрет? Вся жизнь». Только что вы наглядно увидели, как человек поднялся на вершину лестницы Бена Ханта. «Где нижняя ступень?» Нет проблемы. Далее. Проблема не очевидна. Проблема очевидна. Далее. Выбор решения. Выбор продукта. Покупка. Чтобы эффективно реализовывать товары и услуги, каждый продавец должен понимать, что все без исключения люди проходят эти пять ступеней. Определяя, на какой позиции сейчас находится тот или иной человек или группа людей, сегмент целевой аудитории, можно понять его потребности, осознанность и осведомленность. С этими знаниями вам легче будет продавать. Пользуясь лестницей, нужно выстраивать путь от первого знакомства с клиентом через потребность до жгучего желания обладать вашим товаром или услугой. Это вы будете делать для себя, привлекая заказчиков. И это вам предстоит постоянно проворачивать для ваших клиентов. Успех рекламной кампании связан с тем, как вы сможете обработать, проанализировать и применить эту информацию. Без этих данных не получится составить сильное предложение, которое заинтересует клиента. Принципы лестницы. Первый. Все люди начинают знакомство с вами и вашим продуктом с самой низшей ступени. Второй. Человека необходимо плавно провести от первой до последней ступени. Третий. Большинство покупок происходит на пятой ступени. Давайте поднимемся по ступеням лестницы Бена Ханта вместе с вашим потенциальным клиентом. Первое. Нет желания. Возможно, у человека еще нет своего проекта. Он только мечтает открыть магазин детской одежды или товаров для путешествий. Он даже не предполагает, что вязаные игрушки или украшения из полимерной глины можно продавать через интернет и получать доход от хобби. На этом этапе ваша реклама вряд ли зацепит потенциального клиента. Второе. Легкое желание. Ваш потенциальный клиент попадает на просторы соцсетей, создает странички и, вероятно, даже начинает постить фото своего продукта, но заказы не идут. Чистолюбивое желание заработать на своем деле с помощью модного современного канала продвижения начинает регулярно толкать в бок и напоминать о себе. На этой ступени ваша реклама может зацепить человека, но вряд ли его намерения будут слишком серьезными. Максимум, на что можно рассчитывать – подписка и наблюдение. Третье. Желание заполняет сознание. Информационное поле потенциального клиента заполняется людьми, которые учатся вести бизнес в соцсетях. Они добиваются определенных успехов, получают подписчиков и новые заказы через Таргет, Потенциальный клиент понимает, что он не просто теоретически хочет добиться того же, ему это действительно нужно. Вход идет Яндекс и тематические хэштеги, он начинает искать. Здесь ваша реклама должна попадаться ему периодически, чтобы на следующей ступени человек захотел изучить ваш аккаунт. Четвертое. Выбор. Потенциальный клиент активно ищет и сравнивает таргетологов. Он изучает прайсы, пишет личные сообщения, переходит по ссылкам, с легкостью оставляет контактные данные. На этом этапе захватить внимание человека легко. Сейчас он должен подписаться на вас, если вы не завоевали его подписку раньше. Пятое. Действие. Потенциальный клиент полностью определился с выбором и оплачивает первый месяц вашего сотрудничества. Легко? В целом идея действительно проста для понимания, но есть нюанс. У каждого человека свой цикл принятия решения. Некоторые пробегают все ступени за считанные минуты, и от идеи купить до оплаты счета доходят молниеносно. А кто-то может принимать решение о покупке день, месяц, и даже целый год. При этом ваш покупатель может соприкасаться с вами и вашими конкурентами многократно. Из-за этого расходы на маркетинг растут, ведь каждый клик стоит денег. Чтобы покрыть издержки, можно повысить стоимость ваших услуг или выстроить процессы на автомате. Это сэкономит много времени, а вы сможете заниматься более полезными манимейкинговыми действиями.